— Эй, публика, прикиньте, — сказал Джимми Антальва, — у нас новенький. — Эй, новенький, — крикнул Марти поутру, — с тобой, Марти, прямая трансляция из Хвойной бухты. Гляди веселей, под наши песни хорошо корбить червей. — Где? Где это я? — спросил Уильям Джонсон. — Темно. — Ты упокоился, дебил, — проворчал Малькольм Каули, который терпеть не мог перемен. равно, как и всего прочего. — О, новичок, — сказала Эстер, — как это волнительно. Вы знаете слова доброго короля Венцеслава? Молли и Мэвис ухаживали за Леной, накачивали ее кофе и сочувствием у пианино, а у выхода из церкви Тео рассказывала о происшествии стайки детективов из конторы шерифа. Они уже нашли фургон Уильяма Джонсона, а в нем... разнообразные пыточные инструменты и ледяной компресс из человеческих языков. Общее мнение поэтому было таково, что Тео теперь сочтут героем. Их это невообразимо раздражало. Медтехник скорой помощи бросил один взгляд на Лену и объявил ее совершенно здоровой, но определенно обдолбанной. Порекомендовал отправить ее в больницу просто на всякий случай, Но ехать Лена не хотела ни в какую. Уверяла, что за ней сейчас явится любимый. И действительно, всего несколько минут спустя, когда Мэвис в тридцать седьмой раз напоминала Молли, что та вообще-то актриса на пенсии, а никакая не малютка-воительница-чужеземья, и, следовательно, не клялась на крови немедленно забрать мужчину в десятигаллонной шляпе домой и там заниматься с ним сексом, пока ни он, ни она не обездвиживают, В дверях возник такер-кейс. — Что случилось? — спросил летчик. — Он был одет? — Амелией Эрхард. Из подлетного шлема и очков торчали кудряшки светлого парика. Шея обмотана шелковым шарфиком, на ногах сапоги для верховой езды и джот-пуры, а на груди — латунная бляха, на которой огромными буквами вытеснено извещение. Амелия Эрхард! на тот случай, если не угадают по прочим подсказкам. — Так, — вскричала Лена и бросилась ему в объятья. — Я знала, что ты придешь. — Ну, да. Знаешь, я тут подумал и... — Ты по мне соскучился? Она как бы соскользнула к его ногам. — Что с... Лена, ты интоксицирована? — Прости, у меня вечер не сложился. — — Да нет, все нормально. Это я облажался. Надо было пойти с тобой, да? Серийный маньяк-убийца пытался отрезать ей язык, — как бы, между прочим, пояснила Мэвис, смахивая с глаза ослиное ухо. Тео его застрелил. — Ничего себе. Тогда ладно. Хоть теперь негодяй не я. — Ты мой герой, — простонала Лена, плавно растекаясь по полу. «Никто не поможет мне дотащить ее до машины», — обратился Такер к Мэвис и Молли. «Чего ж нет?» — отозвалась Молли. Вздернула подругу на ноги и подхватила под одно плечо. Так взялся за другую боковину. «Почему Амелия Эрхард?» «Да знаешь, это летчицкая, и еще я надеялся, что под елочкой мы сможем лучше разобраться между нами девочками, если она меня простит, то есть...» — Это будет мило, — подала голос Лена. Так моргнул. — Ладно, в машину ее. Он обернулся к Мэвис и кивнул на пришитый отросток. — А ничего, костюмчик? — На себя погляди, Летон, — ответила та. И вот, пока Амелия Эрхард, летчица, и Кендра, малютка-воительница чужеземья, помогали наглотавшейся медикаментов белоснежке сесть в машину, Пока на кладбище мозгоебле с докторской степенью заваливала кита-убийцу с кандидатской на могилу диск Жакея в превосходной позиции, генерал Даглас мак -Артур, Крылан вспорхнул на верхушку рождественской елки, совершил в воздухе полуоборот вокруг звезды, уцепился за луч и сказал «Беселева Рождества всем и доброй им же ночки".